Сцены из Фауста. Берег моря. Фауст и Мефистофель. Фауст. Мне скучно, бесс. Мефистофель. Что делать, Фауст? Таков вам положён предел. Его ж никто не приступает. Вся тварь разумная скучает. Иноет ленни тот от дел, кто верит, кто утратил веру, тот насладиться не успел, тот насладился через меру, и всяк зевает, доживёт, и всех вас гроб зевая ждёт. Зевай ты, Фауст, сухая шутка. Найди мне способ как-нибудь рассеяться. Мефистофель доволен быть. ты доказательством расстутка В своём альбоме запиши Estidium est quies, скука вдохновение души Я психолог? О, вот наука. Скажи, когда ты не скучал? Подумай, поищи и так далее, как над Вергилием дремал А рожки ум твой возбуждали, тогдаль как розами венчал ты благосклонных дев веселье и в буйстве шумном посвящал им пыль вечернего похмелья, тогдаль как погрузился ты в великодушные мечты в пучину тёмную науки, но помнится, тогда со скуки, как орлекины из огняты вызвал наконец меня, И амельким бесом извивался, развеселить тебя старался, возил и к ведьмам и к духам. И что ж? Всё попустикам. Желал ты славы и добился, хотел влюбиться и влюбился. Ты из жизни взял возможную дань, а был ли счастлив? Фауст, перестань. Не расстраивай мне я звы тайный в глубоком знании. Жизни нет. Я проклял знание ложный свет, а слава лучю случайный неуловим, мирская честь бессмысленна, как сон, но есть прямое благо сочетание двух душ. Мефистофель и первое свидание неправды. Но не ль же узнать, кого изволишь поминать? Не Гретхен ли? Фауст, о сон чудесный, о пламя чистой любви, там, там, где тень, где шум древесный, где сладко звонкий струи там на груди её прелестный, покое томную главу я счастлив был. Мефистофель, творец небесный, ты бредишь, Фауст, наеву, услужливым воспоминанием себя обманываешь ты. Не ял тебе своим старанием доставил чудо красоты. И в час полуночи глубокой с тобою свёлую, тогда плодами своего труда я забавлялся одинокий, как вы вдвоём, всё помню я. Когда красавица твоя была в восторге, в упоении, ты беспокойною душой уж погружался в размышление, а доказали мы с тобой, что размышление скуки семя. И знаешь ли, философ мой, что думал ты в такое время, когда не думает никто? Сказать ли? Фауст, говори, ну что? Мефистофель, ты думал, агнец мой послушный, как жадно я тебя желал, как хитро в деве простодушной я грёзы сердце возмущал? Любви невольной, бескорыстной, невинно предалась она. Что ж, грудь моя теперь полна тоской и скукой ненавистной. На жертву прихоти моей, гляжу, упившись наслаждением, с неодолимым отвращением. Так безрасчётный дуралей, вочере решась на злое дело, зарезив нищего в лесу, бронит ободренное тело Так на продажную красу насытись, я её торопливо разврат косится боязливо. Потом из этого всего одно ты вывел в заключение. Фауст, сокройся, адское творение, беги от взора моего. Мефистофель, изволь, задай лишь мне задачу. Без дела, знаешь, от тебя не смею отлучаться я. Я о даром времени не трачу. Фауст. Что там билеет, говори? Мефистофель. Корабль испанский трёхмачтовый, пристать в Голландию готовый. На нём мерзавцев сотни 3, две обезьяны, бочки злата, да груз богатый шоколата. Да модная болезнь, она недавно вам подарена. Фауст. Всё утопить. Мефистофель. Сейчас исчезает